ибо меня уже высылали дважды, вот и поживу на государственной пенсии. Очень важно подчеркнуть, что ты здесь уже давно, иначе они могут квалифицировать мой незаконный въезд как вынужденный акт и тут же перебросить меня через границу». Керн растерянно посмотрел на Рут и обратился к Фокту. «Если вам нужно немного денег, пожалуйста, возьмите, сегодня я неплохо заработал. Благодарю вас, не нужно. У меня еще осталось 10 франков».